Глава 26. Гидропривод. Утопая в глубоких креслах, два главы великих домов задумчиво переглядываются. Эдуард Эльс прокашливается. «Кх -кх -кх. Андрей, э, друг, тебе снился плохой сон? Или забередили старые душевные раны? Сын мне снится каждую ночь. Хмурится Андрей Миронов, нервно барабаня пальцами по столу. «Конечно, Глеб погиб по вине князя Перуна. Это спорное утверждение», — замечает Эдуард. «Ты же помнишь, мы сами наехали на Перуна. Всем кругом набросились, а он нас простил. В общем, смерть моего мальчика здесь ни при чем. Синдикат Бессоновых давно не дает нам вздохнуть». София ужимает другие дома по всем фронтам. А сейчас идеальная возможность вернуть рынки сбыта. Князь Бессонов отсутствует чуть ли не полгода. Его нет ни в одной из цивилизованных стран. Может, он вообще мертв? Возможно, не отрицает Эдуард. Но скажи, друг, ты видел княгиню Калину на дуэли? А Викторию Леди сорок в полной мельфиновой выкладке? Слышал о гвардии демоников? Эти церберы Бессоновых натасканы в Нижних Мирах. У нас же с тобой подобные проекты по созданию идеальных солдат провалились. Редкие удачи не считаются. Да понятно, понятно. Отмахивается Андрей. Бессоновые и Бесперуна зададут жару нам с тобой. Герцог Миронов до сих пор грезил создать армию демоников. Но слишком много сложностей. Дело не в перемещении в Нижние Миры, Пускай технология порталов секретна и бережно охраняется Бессоновыми, но они не против провести туда представителей других домов. Более того, сам император выпустил указ, запрещающий монополизировать телепортацию. Даже тарифы за открытие порталов регулируются на госуровне, что, впрочем, не мешает Софии наживаться на этом. Сложность в самих Нижних мирах. Только Бессоновы умудряются выживать среди иномирян и даже становиться сильнее. Другим домам сил хватает только выживать. Вот именно, — облегченно выдыхает Эдуард. Честно, я уже испугался, что ты потерял рассудок. Если предлагаешь просто оттяпать рынок Бессоновых, то я только за. Экономический передел очень желателен, я считаю. Андрей мешкает, но все же решает быть честным со старым другом. Отчасти. По правде, я все же рассчитываю на уничтожение Бессоновых, но растянутое во времени. Для начала рассорим их с Волконским, а дальше объединимся с ним. «С Волконским?» — приподнимает брови Эдуард. «София и Аркадий разве союзники?» И мы возвращаемся снова к мальчишке Беркутову. «Как думаешь, откуда у бедного дворененка миллиарды на покупку тракторных заводов?» официально Волконский дал ему займ. «А на самом деле?» М -м -м, тут можно накидать много вариантов, твои мысли». «Это явно взятка за лояльность. Беркутову?» «Он, конечно, большой умница, но зачем парень Бессоновым?» «Да не Беркутову. Волконскому». «А-а-а!» — осознает Эдуард. «А ведь логично. Беркутов всего лишь подставное лицо». Теперь заводами на самом деле владеет его сюзерен Волконский. Значит, София купила лояльность Тверского князя. Но зачем? Кто знает. Думаю, София просто боится нас с тобой. Пожимает плечами Андрей. Нервничает Гюрза без опеки мужа. Вот и укрепляет позиции в свете. Эдуард кивает согласно. Предположим, тогда наш ход — не допустить этого союза, если это еще возможно. «Возможно», — утвердительно взмахла донью, «Я разведал обстановку вокруг подаренного горля с Машем. Среди поставщиков запчастей есть завод-гидропривод, некоего Бенского. Он поставляет гидравлическое оборудование, там гидромоторы, гидронасосы, что-то еще, неважно. Так вот, для завода Беркутова это очень важный поставщик». «Допустим, ну и что?» А то, что гидропривод просрочил платежи по достаточно большому кредиту твоему вассалу, Баблову Нахиму. Долг большой? Достаточно, чтобы твой Баблов захватил завод и не отдавал его, пока гидропривод не исполнит обязательства. С учетом больших процентов за просрочку. Очень больших. Рейдерский захват, значит? Тогда заводы Беркутова встанут, кивает собственным мыслям Эдуард. А какой в этом смысл? И что мешает парню найти другого поставщика? В том-то и изюм. Андрей ухмыляется. Крупных производителей гидравлики в империи всего двое. Первый гидропривод, должник твоего баблова. Второй дом бессоновых. О, -о, -о теперь понял. Как только гидропривод встанет. Беркутов будет вынужден обратиться за запчастями к Бессоновой. И тогда Волконский заподозрит Софию в нечестной игре. На его месте я бы сам подумал, что она специально подкинула мне предприятие, зная о скорых проблемах у поставщика. Андрей обрадованно кивает. «Верно, это. Волконский волей-неволей станет зависимым от Софии, то есть ее подарок обернется капканом». Пускай она даже крупную скидку сделает, сам факт не изменится. И, конечно, Тверской князек затаит обиду на дом Бессоновых. Я могу даже посодействовать этому лично. После захвата позвонить Аркадию, посочувствовать, подкинуть подозрения. Он купится. Тем более, что такие подставы в характере Софии. — Мне нравится твоя задумка, — кивает Эдуард. Это не война, не нападение. Мой вассал лишь востребует свое по контрактным обязательствам. Значит, я велю Баблову захватывать гидропривод. Потом ты звонишь Волконскому, а дальше ждем его негодование в сторону Софии. В общих чертах так. Соглашается Андрей, катая что-то свое в уме. В общих чертах. Значит, господин волнуется о твоем отдыхе. Задает вопрос Катя заблюдова. Видимо. Мямлит смущенная Дося. Господин очень заботливый. Обе девушки расположились в дорогом ресторане на 70-м этаже небоскреба Афонс-Плаза. Вокруг сверкает хром, стекло и мрамор, а внизу раскинулись огни ночного даунтауна. Все мужчины нет-нет, да поглядывают в сторону их столика. Неудивительно. Высокие красавицы, каждая с аппетитной фигурой сочными бедрами и выдающейся грудью. Любой засмотрится. Но ни одна из вольстительниц не дает повода для знакомства. К барной стойке не подходит, глазками не стреляет, заинтересованными улыбками не разбрасывается. «Очень!» — подтверждает Катя и прищуривает накрашенные глаза. «Вижу, что ты тоже бы хотела заботиться о его отдыхе». «Очень!» — мечтательно вздыхает Дося, но под прищуром гендиректора тут же поправляется. «Просто я хочу быть во всем полезной господину». Катя вдруг откидывается на спинку стула и вздыхает. «Ох, Дося, девочка-то моя. Давай уже поговорим на чистоту». В следующую секунду ее пухлые алые губы выдают шокирующе. «Я хочу Беркутова, как мужчину». «Что?» – вспыхивает Дося. «Что вы такое говорите, Екатерина Иго...» «Ты хочешь Беркутова». Не слушая, продолжает брюнетка. «Поэтому ошиваешься подле него». «Нет! Вовсе нет! Я...» «Другие женщины тоже хотят Беркутова». «Много женщин!» Нерадостно усмехается Катя. «Дворянки, простолюдинки. С первыми мы ничего не можем поделать, не наш уровень. Но ну, от вторых в наших с тобой силах сообща держать оборону. Честно скажу, мне ты нужна только потому, что приближена к господину. Где он сейчас?» «На заводе горля Смаша в Подмосковье». Автоматом отвечает Дося. Бурюнетка кивает. «Вот-вот. Ты всегда знаешь, где он и с кем». «Предлагаю партнерство, Федосия. Я делюсь с тобой господином, помогаю добиться от него объятий, а взамен ты докладываешь мне о новых швабрах, что к нему подстраиваются». Дося негодующе раскрывает ротик. «Шпионить не буду». «Да пойми же, глупая», — вздыхает Катя пускай у Беркутова будет сколько угодно жен дворянок, две, три, четыре, но в свите должны состоять только мы с тобой, как самые верные спутницы. Неужели вы не хотите замуж? А задача на помощнице Беркутова? Детей родить, семью завести? Зачем вечно ходить в любовницах? У вас же все есть, высокая должность, достаток, ум, красота. Любой свободный мужчина будет рад осчастливить вас. Так ради чего? «Сама не знаю», — задумывается Катя. «Просто хочу быть рядом с нашим блондинчиком. Если бы у меня был кто до него, может быть, и устояла. А теперь поздно трепыхаться, попалась я в сети. Да и ты тоже. Оглянись, сколько респектабельных сударей вокруг не сводит с нас глаз, но тебе ведь плевать». Дося лишь пожимает плечами. «Я подумаю, Екатерина Ига, для тебя просто Катя». «К чему теперь эти отчества?» «Я подумаю, Катя. Ты предлагаешь не очень правильную вещь, но я понимаю причину и, возможно...» «В общем, я подумаю». Раздается звонок. Катя подносит к уху мобильник. «Да». «Что?» «Что случилось?» Ее подведенные тушью глаза расширяются. «Еще раз и медленнее». «Поставки гидронасосов что?» «А Бессона вы уже отреагировали?» «Как?» Твою мать! Срочно звоню господину. Господин, правильно ли я вас понял? Спрашивает начальник отдела концептуальной разработки. Вы хотите создать комбайн на механических ногах вместо колес и гусениц? Именно, киваю. Пускай пока комбайн. Подадим его, допустим, как машину для лесных работ. Важно, чтобы он передвигался по пересеченной местности в гуще леса, и преодолевал разные буреломы. Предполагаю, использует двухтактный двигатель мощностью в 150 лошадиных сил. Что думаете? «Я не знаю», — теряется главный разработчик. «Это необходимо обмыслить». «Понятно», — вздыхаю. «Позовите инженера, который создал последний двигатель типа БА-02. Сами затем можете быть свободны». «Будет сделано, господин», — кланяется начальник, прежде чем уйти. Бросаю взгляд в окно. Пассивная красота лунной ночи совсем не радует. Сегодня, сразу после тренировки, рванул на завод, но все равно доехал только затемно. Виноваты болотопсовские пробки на выезде. Уходят последние теплые деньки, и дачники рвутся за город. Я занял под кабинет просторный зал для совещаний. Уселся за большой деревянный стол на 8 мест. Расстелил на столешнице чертежи, Но начальник концептуального отдела не смог вникнуть. Вся надежда на инженера двигателя. Робкий стук в дверь. Войдите. По законам жанра порог переступает шикарная супермодель с ногами от ушей и мозгами техножреца. Шучу, конечно. Это все усталость. Заходит обычный сгорбленный мужичок с залысиной в очках. Быстро здороваемся и показываю ему наброски. У меня три варианта привода – гидравлика, пневматика и электрический. Все варианты рабочие, но высокая сложность и дороговизна разработки могут стать непреодолимой проблемой. В постимпериусе таких дилемм почти не стояло. Ресурсы Золотого Легиона поистине огромны. Взять хотя бы то, что после каждой битвы стертые золотые гравировки на легионерских доспехах обновляли до прежнего блеска. А сражались мы много. Золото распылялось столько – что хватило бы на годовой бюджет земного мегаполиса. Фениксы всегда могли себе позволить роскошный облик. Мужичок, а зовут его Радий Онекович, оказывается в теме. Сначала он тушуется, не каждый день разговаривает с дворянским начальством. Я его нахваливаю за прежние заслуги, мол, ВА-02 просто класс. Радий Онекович разбалтывается». Вскоре выясняю, что да, инженер он неплохой, но консервативный, к звездам не стремится. Но есть, что есть. Разговор уже движется по практичному руслу, как звонит Анфиса. «Сеня, привет. Извини, что поздно. Очень сильно хотела порадовать тебя. Смета на спонсирование спортивного клуба «Грона» одобрена учсоветом замка. Было непросто, председатель сначала упрямился, но кто молодец?» Анфиса Аркадьевна Волконская. Улыбаюсь. Новость, правда, хорошая. Вот именно. А посему с тебя клуб в следующее воскресенье. Или можно к долгоногому, куда сам хочешь, хоть в лес. Главное, ты заедешь за мной, как кавалер. Обещаю не уронить ваши ожидания, княжна. Придется выгулить своего таганрожского скакуна. Тимофей завизжит, как девчонка от радости. Только кладу трубку, как сразу звонит Катя. «Господин, проблема», сообщает брюнетка. «Гидропривод больше не поставляет нам оборудование. Его захватили Эльсы за долги». «И?» М «Не то, чтобы я не знал о продукции этого поставщика, но суть проблемы пока не понял». «Другого поставщика нет, что ли?» «Бессоновы то же самое производят». «Да, не хотелось бы от них зависеть в этом, да и в чем-либо другом, но куда деваться? Как временное решение сойдет». «Сегодня Бессоновы повысили цены для новых контрактов». Убитым голосом сообщает Катя. «На гидравлику на 50%, на гидромоторы на 300%, на распределители на 200». Ничего себе, как Софию разнесло. «Мы больше не конкурентно по сравнению с комбайнами тех же Бессоновых. Господин, я не знаю, что делать». «Для начала успокойся, Кать. Мягко произношу. Это всего лишь заводы. Дело вполне поправимое. На худой конец есть же другие поставщики». «Разве что зарубежные, но это не вариант из-за таможенных пошлин. А у других поставщиков в империи ассортимент узкопрофильный, замучаемся собирать заказы по единицам, и это тоже повлияет на стоимость. Господин, зачем вы повысили цены?» «Понятно, зачем». Зеваю я. Время все-таки позднее. «София стравливает меня с эльцами, точнее, с их вассалами. Сейчас у нас два варианта». Либо покупать ее оборудование и в конце концов разориться, либо разобраться с ситуацией с гидроприводом. Разобраться? Катя на грани истерики. Как мы здесь разберемся? Как вариант скупить акции гидропривода? Задумываясь. Да, скорее всего. Там владельцы Бенские. Свяжись с ними от моего имени и предложи цену не намного ниже рыночной за вчера. Сегодня гидро уже ничего не стоит, раз завод встал. Если затем мы выплатим Эльсам долги завода, они должны отстать. Они отстанут. Значит, здесь ведется серьезная игра, и мы и так уже в ней по уши. Катя молчит, размышляя над планом. «Господин, но если это точно игра Эльсов с Бессоновыми, то рейдеры не оставят Гидру. Они просто не возьмут ваши деньги под любым надуманным предлогом. Тогда я сам выбью их с завода». Отвечаю просто. И с купленными акциями буду в своем праве. Не возникнет никаких оснований для войны домов. Звони Бенскому. Кать, прямо сейчас звони. Думаю, он в ужасе от потери завода. Но если он вдруг не согласится отдавать все акции, скупи хоть часть. Нам нужно законное право управлять гидрой». «Поняла, господин». Катя медлит. «Я надеюсь, мы переживем это». «Конечно, переживем». «Поддерживаю брюнетку» а затем отпразднуем бутылкой шампанского. И я, наконец, оценю твое белье на снимке. Уже не дождусь столь сладких двух с половиной часов». Улыбка звенит в ее томном голосе. Успокоилась наконец-то. «Ну, два с половиной далеко не предел». «Хорошо постарайся с Бенскими, и я, так и быть, уделю тебе всю ночь». О! -о, -о уже бегу, господин». «Хм, в любом деле главное правильно замотивировать работников». «Алло, Эд! Кажется, я постарел. Ни хрена не понимаю эту кобру Софию. Старый друг, не ты один, не ты один. Вместо того, чтобы предложить Волконскому скидку, она увеличила цены в несколько раз, словно ищет с ним ссоры. Может, мы с тобой изначально неправильно поняли ситуацию? То есть, горлесмаш не является подарком или взяткой Волконскому? Тогда что это? Вира? Смешно». Бессонова не проиграют каким-то Волконским. Да. А если предположить совсем невероятное? Например, мы знаем Волконского, но не знаем юношу Беркутова. А что, если он действительно очень умный парень? Что, если Беркутов как-то обыграл Софию и заполучил эти комбайновые заводы, и теперь княгиня мстит юноша? Глупость утвердительная. Да, ты прав. Видно, тоже старею. Нам остается только ждать хода Волконского. Это все и прояснит. Укрепи пока оборону гидропривода, подкинь своему вассалу тройку рыкарей. Подкину. Не знаю про весь дом Волконских, но одному роду его точно не взять.